И в третий день брак бысь в Кане галилейстей и бе иисуса Иисусова ту, зван же бысть Иисуса и ученицы Его на брак, и, не доставшую вину глагола мать Иисусова к Нему, вина не имут. Глагола Иисус, что есть мне тебе жену, не упри иди час мой, глагола Мати Его слугам, ежащий глаголет вам сотворите. «Беху уже ту водоносы камени шесть, лежащие по очищению иудейску, вместящая под двумя или мерам, глаголы им Иисус наполните водоносы воды и наполниша их до верха, и глагола им почерпите ныне и принесите архитре клинове и принесоша «Яко же вкуси архитриклин вина бывша год воды, и не ведеш его, откуда есть, слуги же ведех упочерпшие воду, пригласи жениха архитриклин и глагола ему, всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упиются тогда худшее, ты же соблюл доброе вино доселе». «Се сотвори начаток знамени Иисус Кани Галилейский, и яви славу свою, и веру ваша в него, ученицы его». Восемь сни девка пернаум самой матери его, и братья его, и ученицы его, и ту, немногие дни прибыша, и близ Бе Пасха иудейская, и взыдево Иерусалим Иисус, и обрете в церкви, продающая овцы, и валы, и голуби, и пенежники сидящие. «И сотвори бич под вербей, вся изгнаю с церкви, овцы и валы, и торжником рассыпа пенизи, и доски опровержия, и продающим голуберите, возьмите я вот сюда, и не творите дому от самого дома купленного». Омянуша же ученицу Его, як описано есть, жалость дома Твоего снесть мя, отвещаше же Иудеи и реша Ему, кое знамение являешься нам, як у сия твориши? Отвеща Иисус рече им, разорите церковь сию, и тремя днями воздвигную». Реша же, Иудея, и шестью лет создана бы церковь сия, и ты ли тремя деньми воздвигнешь ее? Он же глаголыше церкви тела своего, егда оба восставут мертвых, помянуша в ученице его, якосе глаголыше, и веру ваша писанию, и словеси рече Иисус. Егда же бе... Во Иерусалемех, в праздник Пасхи, мнози вероваша во имя Его, видяще знамение Его, я же творяше, Сам же Иисус, не вдаяше себе в веру их, им же Сам ведяше вся, и яко не требоваше, да кто свидетельствует о человеце, сам Самбо ведяше, что бе в человеце».